Массаж волосистой части головы с обнажением кожи. Проводится по проборам. Первый пробор расчёсывают в сагиттальном направлении от середины волосистой границы лба к затылку. Поглаживание пальцами плоскостное спереди назад по 3-4 пасса. Растирание, штрихование Прямолинейное, круговое. Разминание, надавливание, сдвигание. Растягивание. Вибрация, пунктирование. Концевыми фалангами второго-пятого пальцев. По пробору. Приемы точечного массажа, линейного, локального. Показания. Сухая сиборея рубцовые изменения кожи после ожогов, травм, преждевременное выпадение волос.